Черный шип. Едва держась на ногах, Бэтрим склонился над телом. Несмотря на утреннюю прохладу, наемник обливался потом. Он мог поздравить себя: бросок получился, что надо. Попасть в движущуюся мишень, когда у тебя гудит голова и трясутся руки, это не просто хорошо, это чертовски хорошо. Уперев сапог в спину арбитра, шип взялся за топорище и потянул. Лезвие глубоко вошло в плоть и, судя по всему, перерубило позвоночник, поэтому Бетриму пришлось сначала поворочить оружие, чтобы затем рывком высвободить его. Капельки крови, сорвавшись с топора, брызнули черному шипу в лицо. «Давай-ка сделаем так, чтобы ты точно никогда больше не поднялся», — сказал наемник мертвецу, переворачивая тело, чтобы обнажить шею, и представил выражение лица Танквилла в момент, когда бросит ему под ноги голову Кессика. Открывшееся его взгляду лицо было совсем юным. Над верхней губой мертвеца только начал пробиваться пушок. Это живо напомнило бы Триму Зеленого. Тело принадлежало не Кессику. Черный шип убил не того арбитра. В этот момент чья-то рука схватила шипа за плечо и дернула к земле, а в следующее мгновение кулак врезался ему в лицо. Весь мир залила белизна. Ослепленный, Черный шип рухнул на мостовую и застонал. Когда зрение немного прояснилось, он попытался подняться. Над телом мальчишки стоял человек и буравил бы Трима холодным взглядом ледяных глаз. Кес, Шип едва не закричал от боли в лице. Не нужно было даже трогать челюсть, чтобы понять, что она сломана. Силы Кесику явно было не занимать. Но черный шип бывал в передрягах и похуже. Да и вряд ли сломанная челюсть может испортить его внешний вид больше, чем уже есть. Кесик просто стоял, не шевелясь, и следил за Бетримом. На нем не было плаща. Должно быть, он отдал его ныне мертвому мальчишке и не собирался забирать обратно. Черный шип покрепче сжал рукоять топора и приготовился к бою. Противник был безоружен, но Батримо это нисколько не обнадежило. Он прекрасно знал, что от арбитров с их магическими фокусами можно ожидать чего угодно. Последнее время я чувствовал за собой слежку. «Но не мог себе даже представить, что мной заинтересуется сам черный шип», сказал Кессик холодным, не выражающим ни единой эмоции голосом. Бэтрим, может, и улыбнулся бы такому заявлению, но не стал, понимая, сколько боли при этом ему причинит сломанная челюсть. «Ох, как оно, вываешь, еле еле-еле промычал он. Черный шип был на добрый фут выше Кессика. Также у наемника имелось преимущество в весе и размахе руки, Кроме того, он был вооружен, ибо Трим двинулся на врага. «Не думаю, что я случайная мишень», — сказал Кессик, не сдвинувшись с места. «Кто-то послал тебе. Это был Даркхард?» Черный шип замер. Челюсть не давала ему ничего сказать, не ни ответить, не задать встречный вопрос, не послать арбитра куда подальше. «Да, уверен, так и есть. Я слышал, он вернулся». «Это ведь он убил Хвоста, не так ли?» Это та женщина, что рассказала мне о смерти Хвоста, она же тоже с ним, так?» Такая осведомленность арбитра Шипу совсем не понравилась. Немного ослабив хватку, он бросился на врага. Кесик даже не шелохнулся. Он просто ждал и смотрел, как бы Трим бежит на него, как замахивается, как лезвие опускается на его голову. Лишь в последний момент арбитр с нечеловеческой скоростью сместился в сторону, Схватил шипа за запястье и вывернул его с такой силой, чтобы трим взревел от боли даже со сломанной челюстью. Топор звякнул по камню, а шип получил мощный удар в спину и налетел на тело мертвого парнишки. «Я еще не закончил, черный шип», — укоризненно сказал Кесик. «Стало быть, ты, женщина, работаете на арбитра карта И много вас здесь? Или только вы трое?» Бэтрим не пошевелился и не ответил, а лишь прожигал арбитра предателя полным ненависти взглядом. «Да, только трое. Не самая страшная армия, должен заметить. Но если ты здесь, чтобы убить меня, он послал женщину разобраться с Кошем, не так ли? Ты же знаешь о Коше. Да, думаю, знаешь». Бэтрим ничего не понимал. Он ни слова не ответил Кессику на его вопросы, но тот каким-то образом все равно знал правду. Топор наемника валялся у самых ног арбитра, поэтому шип вытащил кинжал. Тот самый зачарованный клинок, что дал ему танквил. Для убийства ублюдка-арбитра это, пожалуй, именно то, что нужно. «А сам Даркхарт, получается, решил лицом к лицу встретиться с Инквизитором Герон?» Заключил Кессик. «Я вот думаю». Она его убьет или все же склонит на нашу сторону. Бетрим взмахнул левой рукой, метательный нож полетел в Кессика. Арбитр даже не думал уклоняться, и лезвие вонзилось ему в левую ногу. Черный шип не медлил ни секунды. Его зачарованный кинжал трижды просвистел в воздухе. Под первый выпад Кессик поднырнул, второй оставил порез на его руке, но третью атаку арбитр сумел перехватить. Кесик крепко вцепился в правую руку Бетрима, и кончик лезвия замер в считанных дюймах от сердца предателя. Черный шип двинул в лицо противнику трехпалым кулаком, но кесик этого словно не заметил. Тогда шип замахнулся, чтобы ударить врага лбом, но арбитр вскинул руку и схватил шипа за горло. Наемнику стало нечем дышать. Дальше кесик принялся выворачивать правую руку Бетрима, сжимавшую кинжал. Ублюдок был настолько силен, что черный шип не мог даже пошевелиться. Очень хорошее оружие, сказал Кесик. Его голос был таким же ровным и таким же холодным, как его взгляд. Вдруг его рука отпустила горло Бетрима, а клинок исчез из ладони наемника, а затем черный шип почувствовал, как лезвие вонзается в его тело. Еще раз, и еще, и еще. Кесик резко выпустил Бетрима. Наемник на ватных ногах отступил на несколько шагов и, споткнувшись от тела мальчишки, повалился на мостовую, сильно приложившись головой о каменную кладку. В глазах у него снова побелел. Шип с трудом приподнял ставшую невообразимо тяжелую голову и посмотрел себе на грудь. Кровь, растекающаяся под одеждой. Кинжал, такой красивый, серебряный, торчащий из груди. Бытрим не чувствовал боли. Он вообще ничего не чувствовал. Все его тело словно онемело. Шип закашлялся и ощутил на губах горячую кровь. Он смотрел на звезды, на Луну, на безграничную черноту неба, но вдруг все заслонил кесик. Он встал над Бетримом, глядя на него точно так же, как чуть раньше глядел на парнишку. Парнишку, которого сам и убил, или Шип его убил, становилось трудно вспомнить. Заходясь в кашле, Черный Шип попытался пошевелиться, убраться подальше от арбитра, но все его тело словно налилось свинцом и не слушалось. «Гори!» — попытался сказать бы Трим, но вместо этого лишь снова захлебнулся кровью. Ты удивительный человек, Черный Шип. До последнего цепляешься за жизнь. Многие уже сдались бы, но не ты. Ты любишь жизнь, не так ли? Да. Да, любишь. Жаль. Мне интересно, сколько боли сможет выдержать хваленый черный шип, прежде чем сдаться. Последним, что увидел бы Трим, были пальцы Кессика, тянущиеся к его глазам.